Глава 4. Звезды и время. Различные видимые движения небесных тел, которые происходят от вращения Земли вокруг своей оси и обращения ее вокруг Солнца, а также эффекты процессии, были знакомы египтянам. Они тщательно изучали то, что видели, и облекали свое знание в наиболее удобную для них форму, в соответствии со своими необычными представлениями и верованиями. Норман Локер, «Рассвет астрономии», 1894. Когда человек стоит на рассвете между лап великого египетского сфинкса и видит, как восходящее солнце освещает его лицо, его охватывают робость и благоговейный трепет. В этот момент отчетливо чувствуешь, насколько стара, Это колоссальная статуя, почти так же стара, как само время. Как мы видели в главе второй, накапливается все больше фактов, которые свидетельствуют о ее действительной древности, намного старше, чем те 4500 лет, что дают ей египтологи. Вполне возможно, что она восходит еще к последнему ледниковому периоду, когда, как считают, не могла еще существовать цивилизация, способная создавать такие памятники. Разумеется, подобные идеи достаточно противоречивы, горячо оспариваются. Более того, сегодня очевидно, что геология не способна установить точную хронологию. Ее возможности ограничены сегодняшним нашим уровнем познаний в области палеоклиматологии. Максимум того, что мы можем утверждать, это, что сфинкс, по-видимому, высечен из камня намного раньше, чем считают египтологи, но древность его может колебаться от 15 тысяч до 5 тысяч лет до нашей эры. Есть, однако, другая наука, которая при выполнении одного важного условия может дать нам существенно более точную датировку с погрешностью до нескольких десятков лет древних каменных памятников, на которых не имеется надписей. Это наука археоастрономия, а предварительное условие, от которого зависит ее успешное применение, состоит в том, что изучаемый памятник должен быть ориентирован строителями по звездам или восходящему солнцу. Этому условию соответствует Великий Сфинкс. Он направлен в точности по оси восток-запад, некрополе Гизы. И взор его направлен на восток, поэтому он является идеальным указателем равноденствия. Его глаза нацелены точно на место восхода Солнца в день весеннего равноденствия. Чтобы было понятнее, напомним, что астрономы, выделяют в году четыре ключевых момента. Летнее солнцестояние – самый продолжительный день в северном полушарии, когда северный полюс Земли точнее всего нацелен на юг. Зимнее солнцестояние – самый короткий день, когда полюс направлен в сторону, противоположную Солнцу, и дни весеннего и осеннего равноденствия, когда Земля противоположна к Солнцу боком, а ночь и день имеют равную продолжительность. Во время летнего солнцестояния на широте Гизы солнце встает примерно на 28 градусов севернее восточного направления, зимнего на 28 градусов южнее. В ниже равноденствия, как здесь, так и повсюду на Земле, солнце обязательно восходит точно на востоке, что позволяет гарантированно и точно указать одну из сторон света. Именно туда направлен зор сфинкса, причем с большой точностью, не случайно, а сознательно, поскольку является частью большого древнего астрономического плана, составленного с непревзойденной точностью и мудростью. Обсерватория. Тысячи лет тому назад под чистым небом юного мира египетское плато Гизы было идеальным местом для обсерватории. С высокого места в километре западнее Сфинкса открывался идеальный обзор всего горизонта, что прямо-таки приглашало к наблюдениям восходов и закатов Солнца в течение всего года, а также восходов и заходов звезд. И очевидно, что, каково бы ни было, иное назначение Некрополя, он, конечно, использовался для практических и точных астрономических наблюдений подобных тем, которые ведут штурманы для определения положения судна в открытом море. Ибо, подобно способности точно придерживаться заданного курса, никакая иная наука не могла обеспечить той невероятной точности, с которой основные сооружения Гизы ориентированы относительно четырех сторон света. Подробности этой ориентации уже описаны нами в главе 3. Поэтому достаточно здесь вспомнить, что Великая пирамида стоит на поверхности Земли точно на 1 третье расстояние от экватора до полюса, то есть на звездной широте 30 градусов. А ее меридиональная ось отклоняется всего на 3,6 градуса от истинного направления север-юг. Маленькая, но важная подробность – это точнее, чем ориентация здания Meridian Building в Гринвенческой лаборатории под Лондоном, которая отклоняется от этого направления на 9,6 градуса. По нашему мнению, такая точность представляет собой факт, который никогда серьезно не учитывали археологи и египтологи, и которые неопровержимо свидетельствуют Великую пирамиду с ее основанием более 5 га и массой в 6 миллионов тонн проектировали и строили под руководством великих астрономов. Мы убеждены, что астрономический фактор заслуживает гораздо большего внимания, чем ему уделяли до сих пор египтологи. Более того, благодаря современным компьютерным программам построения звездных карт мы можем воспроизвести вид неба над Гизой в любую эпоху за прошедшие 30 тысяч лет, воссоздав звездное небо, под которым трудились строители пирамид. И под этим древним звездным небом начинают играть совершенно особую роль некоторые подробности, не имеющие значения с позиции чистой археологии или египтологии. Звезды как мишень. Начнем с четырех таинственных шахт, которые выходят из камер царя и царицы Великой Пирамиде, инженерные аспекты, сооружения которых мы рассматривали в конце предыдущей главы. Как уже говорилось, две из этих шахт смотрят точно на север, а две другие точно на юг. Поэтому они нацелены на разной высоте на то, что астрономы называют меридианом, воображаемую линию, разделяющую небо которую можно представить себе как дугу, соединяющую северные и южные полюса и проходящую прямо над головой наблюдателя. Именно момент пересечения этой воображаемой линии, меридиана с звездами, а также Солнцем, Луной и планетами, называют кульминацией, то есть наивысшим положением над горизонтом. У Великой пирамиды имеется много особенностей, позволяющих без всякого сомнения считать, что ее... Авторы уделяли большое внимание звездам и следили за их прохождением через меридиан. Например, отверстие настоящего входа направлено на меридиан с точностью прицеливания артиллерийского орудия. Все внутренние коридоры также идеально направлены вдоль меридиана, что делает все сооружение, как отмечали многие астрономы, очевидным меридиальным прибором. Но наиболее убедительным аргументом является точность четырех шахт. Последние исследования установили как несомненный факт, что около 2500 года до нашей эры, в эпоху, которую египтологи читают веком пирамид, каждая из этих шахт была нацелена на определенную звезду в момент ее кульминации. Из камеры царицы северная шахта выходит под углом 39 градусов и была направлена на звезду Качап, бета-созвездие Малой Медведицы, которую древние связывали с космическим возрождением и бессмертием души. Южная же шахта, наклоненная на 39 градусов 30 минут, была нацелена на яркий Сириус, альфа большого пса. Эту звезду древние связывали с богиней Исидой, космической матерью царей Египта. Из камеры царя северная шахта угол 32 градуса 28 минут была нацелена на полярную звезду древности Тубан, альфа-дракона, которую фараоны связывали с понятиями космического зачатия и беременности. Южная шахта, угол 45 градусов 14 минут, была нацелена на Аль-Низак, зета Ориона, самую яркую и низко расположенную из трех звезд пояса Ориона, которая у древних египтян ассоциировалась с Осирисом, их великим богом воскрешения и возрождения, принесшим, согласно легенде, цивилизацию в долину Нила, в далекую эпоху, называвшуюся Зептепи, первое время тайны Ориона. Это удалось установить благодаря компьютерной реконструкции древнего звездного неба над Гизой. Причем та же программа позволяет утверждать, что это нацеливание относится лишь к промежутку времени порядка одного столетия, около 2500 года нашей эры ни раньше, не позже, так как из-за непрерывного изменения картины звездного неба место прохождения звезд через меридиан постоянно меняется. Это явление – результат медленного блуждания земной оси, называемого процессией. Благодаря ему за цикл, длящийся 25 920 лет, северный полюс нашей планеты, точнее его проекции на небо, описывает довольно большую окружность. С точки зрения астрономии это приводит к следующим результатам. Первое. Медленно величавое перемещение звездного северного полюса, который в течение 25 920-летнего цикла то совпадает с какой-либо полярной звездой, то оказывается на пустом месте. Второе. Изменение высоты над горизонтом, на которой все звезды пересекают меридиан наблюдателя, находящегося на заданной широте. Третья смена созвездий, на фоне которых солнце восходит в день весеннего равноденствия, разумеется, процессия изменяет и созвездие, отвечающее осеннее равноденствие, а также дни зимнего и летнего солнцестояния. Скорость Процессионных изменений постоянно. Все перечисленные высшие астрономические эффекты предсказуемые могут быть рассчитаны для любого момента в прошлом и будущем. Это означает, например, что если мы наблюдаем с заданного места некую яркую звезду, скажем, Альнитак в поясе Ориона, и зарегистрируем ее сегодняшнюю высоту на Меридиане, то через тысячи лет по этим данным можно будет установить эпоху, или время, когда мы совершали свои наблюдения при условии, что наши записи сохранятся и будут правильно поняты. Та же логика применима к четырем меридиональным шахтам, выходящим из камер царя и царицы. Их направление около 2500 года до нашей эры на четыре звезды, которые имели особое ритуальное значение верования цикла Осириса, вряд ли случайно. Напротив, очевидно, что здесь мы сталкиваемся с сознательным и тщательным расчетом. В свою очередь, это делает столь же очевидным, что Великая пирамида связана, причем непосредственно с эпохой 2500 года до нашей эры. По мнению всех ортодоксальных египтологов и археологов, примерно в это время она и была построена. Короче говоря, эти четыре шахты, нацеленные на звезды, могут служить идеальными маркерами времени, при помощи которых, по крайней мере, теоретически мы в состоянии установить дату сооружения последнего уцелевшего чуда античного мира. Это было бы крайне желательно, поскольку в отсутствии других объективных средств датировки существуют большие различия в оценках возраста этого монумента. Однако реальная археоастрономическая картина намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.